Пролог. Гайд-парк, Лондон. 8 апреля 1912 года. В момент, когда она упала на колени и заплакала, он внимательно осмотрелся по сторонам Как он и предполагал, парк в это время все еще был совсем пуст. Бегать по утрам трусцой было еще долго не в моде, а для бездомных, спавших на парковых скамейках, прикрывшись газетами, было еще слишком холодно. Он осторожно завернул хронограф в ткань, и уложил свой рюкзак. Она сидела на коленях у одного из деревьев на северном берегу озера в ковре отцветающих крокусов. Ее плечи вздрагивали, а всхлипывания походили на стенание раненого животного. Его сердце разрывалось, но из опыта он знал, что сейчас лучше всего было оставить ее в покое. Он просто сел в мокрую от росы траву рядом с ней, смотрел на гладкую, как зеркало, поверхность воды и ждал. Штал, пока боль постепенно утихнет, хотя, вероятнее всего, так никогда и не отпустит ее. У него на душе тоже было так же тяжело, как и у неё, но он старался держать себя в руках. Не хватало еще, чтобы она начала беспокоиться еще и о нем.